Глава 15 Это видели уже миллионы людей, однако Ник Мемфис просмотрел запись случившегося только на третий день. Да и то случайно. Он работал сейчас в отделе, образованном специально для поиска Свегера. Везде кипела работа, он занимался сортировкой поступавших сообщений и не отрывал головы от бумаг. Все настолько были заняты поиском снайпера, что, казалось, не обращали никакого внимания на такую мелочь, как Мемфис. Но он знал, что родное бюро найдет время и для него. От судьбы никуда не денешься. Топор упадет на него, и очень скоро. А пока он был по горло занят подробностями ежеминутных докладов и отчетов, поступавших из семи штатов. Боб был везде. Боб был на Аляске, Боб был в Калифорнии, Боб был братом Лиха Освальда, Настоящим братом. Он был владельцем газовой станции в Таскалусе, штат Алабама, и в то же время учителем танцев в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут. Сообщение поступило даже из самого невероятного места, из Эверетт Спрингс, штат Джорджия. Бывший морской пехотинец, знавший Боба по совместной службе, сообщил, что видел его на одной из троп в горах Блу-Ридж. Ник никак не мог понять, каким образом Боб с двумя девятимиллиметровыми отверстиями в теле смог добраться из Нового Орлеана до Эверетт Спрингс, расположенного в этих проклятых Блу-Ридж. Однако, несмотря на поступавшие известия, мало что удалось прояснить. Например, машина просто растворилась. Ее нигде не было. Разосланные наблюдатели ничего не сообщали, приложенные усилия не давали никаких результатов, над всеми автомагистралями кружили вертолеты — Сотни агентов пытались обнаружить следы Боба. Это было делом профессиональной чести. Тысячи контрольных постов на дорогах и десятки тысяч разосланных фотографий пока не принесли пользы. Куда же подевался этот подлец? Внезапно в комнату вошел Хэб Фэнкл. «Послушай, Ник, мы только что получили запись CBS. Не хочешь посмотреть?» «Эээ...» — протянул Ник. Ему почему-то совсем не хотелось смотреть эти кадры. Придурки с телевидения, хотя и относились с откровенным презрением к совместной работе с ФБР, но все же и NBC, и CBS, и еще три канала новоорлеанского телевидения, успевшие заснять момент попадания пули в цель, передали свои пленки им сразу после проявления. Короче, несмотря на все это, Ник не выражал особого энтузиазма посмотреть присланные кадры, потому что события, запечатленные на них, перекликались с его собственной неудачей, напоминали о трагизме его собственного промаха, допущенного много лет назад. Все это повторилось вновь, только не с ним, а с другим человеком. Где-то в глубине души Ник не мог поверить в то, что великий Боб Снайпер, герой Вьетнама, уничтоживший 87 противников, человек, который никогда не промахивался, в данном случае по каким-то совершенно непонятным причинам вдруг промахнулся. «Боб-снайпер мог быть сколь угодно ужасным человеком, но ведь он был великим стрелком, и его пули никогда еще не пролетали мимо цели». В этом Ник полностью соглашался с бывшей женой Боба и еще двумя-тремя его коллегами. «Пойдем, старина, у тебя есть прекрасный шанс посмотреть то, о чем все сейчас только и кричат. Пойдем! Все равно рано или поздно тебе придется сделать это. Давай, поднимайся». Хэб говорил достаточно резко, Но это не означало, что он хотел быть грубым, скорее наоборот. Взяв недопускавший возражений тон, он стремился разрядить обстановку, хоть как-то снять напряжение, висевшее вокруг Ника, потому что все знали, что дела у Мемфиса идут хуже некуда, поэтому Нику было трудно отказаться от приглашения. Когда он спустя несколько минут вошел в темную комнату для просмотра, со всех сторон раздались свисты улюлюканья. Работая третий день по 18 часов в сутки, люди до того вымотались, что издевки над Ником оказались для них необходимой разрядкой и сущим наслаждением. «Эй, герой, где ты прятался?» «Ники, почему ты не грохнул этого мудака, когда держал в руках пушку? Я уже третий день не могу добраться до его жены. Если так пойдет и дальше, звание рогоносцам не обеспечено!» «Ники, не позволяй этим козлам сбивать тебя с толку!» Ты сделал все классно. Ну, подумаешь, упустил какого-то засранца. Но это мелочи. — Ладно, ладно, — парировал Ник. — То, что вы неплохие клоуны, я уже заметил. А вот что касается вашей работы, тут у меня большие сомнения. Прошло уже три дня, а о ваших успехах я что-то не слышал. Такое впечатление, что вы со свегером играете в жмурки. О, смелые слова, сказанные покойникам перед тем, как отправиться в мир иной. ладно джентльмены Вмешался Хауди Дьюти, который сам назначил себя главным по розыску Свеггера. «Давайте посмотрим, что там у нас. Начинай, Хэб». «Хорошо, ребята», — сказал Хэб. «Эта лента, еще не попавшая на телевидение, любезно предоставлена нашими друзьями из CBS, болванами, которые, в отличие от нас, гребут деньги лопатой и от которых одни убытки. В правом нижнем углу экрана вы увидите счетчик времени. Он сделан специально для монтажа на телевидении» но для нас тоже оказался очень полезным. Первые кадры начинаются приблизительно за 30 секунд до первого выстрела. Причем в этот момент мы еще точно не знаем, будет сделан один выстрел или два. На вспыхнувшем экране появился президент. Его приятное, доброе и спокойное лицо пыталось отразить несуществующий энтузиазм, которым должна была сопровождаться речь. Изображение было покадровым. Флэшлайт пел Панегирик, знаменитому латиноамериканцу, который, по его словам, приложил огромные усилия, чтобы устранить напряженность между нашими двумя великими державами и без устали трудился во имя примирения, преобразования и признания. В связи со всем вышесказанным, подвел итог президент, ему очень приятно вручить архиепископу Хорхе Роберто Лопесу высшую награду Соединенных Штатов для гражданских лиц – Орден Свободы. Пленка крутилась вперед, и вот его преосвященство, скромно одетый во все черное, застывший на лице блаженной улыбкой, начинает подниматься на подиум с правой стороны от президента, чтобы пожать ему руку и преклонить колени для принятия награды — яркой шелковой ленточки с небольшим кружочком золота, которую президент вот-вот должен повесить на его толстую шею. Лопес поворачивается к публике спиной, наклоняется — а президент поднимает над его головой эту... «Прежде всего», — начал Хэп Фэнкл, когда изображение на экране замерло, «надо выяснить то, над чем сейчас многие ломают головы. А именно, как получилось, что Боб не стал стрелять в президента в момент произнесения им своей речи, когда тот стоял анфас и выстрел в голову не представлял труда? Почему он ждал, когда президент повернется к нему правым боком, этот латиноамериканец тоже окажется на линии прицеливания. «Итак, ваша версия, ребята!» Вокруг царило молчание, но Ник знал, почему. «Хэп!» «Да, Ник. Причина в том, что выстрел в голову — вещь очень рискованная. Тем более, сколько там ярдов было? 500 Он не стал стрелять не потому, что не попал бы. Ты-то знаешь, что попал бы, ясен хрен. Дело в том, что голова — самая подвижная часть тела. Все движения начинаются именно с головы. Поэтому она почти никогда не бывает в покое. Мышцы шеи устроены так, что время между импульсом, посылаемым мозгом, и действием тела почти равно нулю. Поэтому в голову никто не стреляет, по крайней мере, профессионалы. В то же время обратите внимание, снайпер учитывал тот факт, что на президенте может быть бронежилет. А значит, нет стопроцентной гарантии попадания в тело, даже если стрелять по корпусу. Смотрите, он подождал, пока президент не повернется к нему боком, и не поднял руки. Тут ему надо было выстрелить в отверстие для руки в бронежилете. Под углом 45 градусов он все равно попадал в грудь через это отверстие. Входя в тело под таким углом и вращаясь справа налево, пуля будет расширять отверстие, и разорвет все внутренности к чертовой матери. Несчастный глазом моргнуть не успеет, как будет мертв. Кстати, на флешлейте в этот день был бронежилет? Секретная служба об этом ничего не сообщала. Молодец, Ник. — Как жаль, что ты уже умер, — тихо произнес кто-то в темноте. Раздался смех, и даже Нику пришлось улыбнуться. — Ладно, перейдем теперь к душесчипательным подробностям, — сказал Хэп. — Сейчас смотрим попадание в голову. Странно дернувшись, архиепископ неожиданно выпрямился, будто почувствовал судорогу в спине, и Ник подумал, что именно в этот момент в него попала пуля, но это было не так, хотя оставалось непонятным, почему без всяких видимых причин архиепископ не опустил голову для принятия награды, а поднял ее, оказавшись в зоне поражения пули Свегера и получив таким образом несколько граммов свинца прямо в затылок. Застывший кадр видеосъемки выглядел поразительно. «Надо лишь быть всегда наготове говорил Эдгар в «Короле Лире». Правда, Ник узнал эту истину из «Уловки-22» Джозефа Хеллера, из строка о Сноудене, умирающем в хвосте самолета. И вот пришлось снова вспомнить о ней. «Человек — хрупкое создание. Подожги его, и он сгорит. Топи его, и он утонет». Выстрели ему в голову, и голова разлетится на маленькие кусочки. Казалось, голова просто исчезла. Осталось лишь нечеткое пятно. Атомы с сумасшедшей скоростью удалялись друг от друга. Еще бы, ведь это была 200 грановая пуля 308-го калибра, врезавшаяся в черепную коробку архиепископа на скорости 1400 футов в секунду, пробившая ее и раскрывшаяся как стальной тюльпан. Промчавшись в безумном вращении по серому веществу высокопоставленного церковника, по всем извилинам и завиткам она вылетела через левый глаз, забрызгав мозгами и кровью перепуганное лицо президента Соединенных Штатов. «В момент попадания он был похож на тряпичную куклу», — заметил Хэб. В комнате повисло тягостное молчание. Все были заворожены величием смерти, которая кадр за кадром прошла перед ними на экране. «Слушай, хэп сказал кто-то в темноте, — под таким углом стрелять не так-то легко. А мы точно уверены, что объектом нападения был именно президент. Господи, мне кажется, будто он попал прямо в меня». «Хватит! Мне такие разговоры не нравятся!» — оборвал говорящего Хауди Дьюти, впервые подавший голос и сразу же решивший подавить всякое инакомыслие в зародыше. «Впервые эта глупая мысль была высказана в 1963 году и до сегодняшнего дня смущает умы. Конечно, президент был объектом атаки, но все прекрасно видели, что голова архиепископа случайно оказалась на линии огня». Ник смотрел на экран, где был запечатлен момент смерти священника, когда его мозги серо-красными волнами начали разлетаться в стороны, попадая прямо в лицо президенту, который еще не успел среагировать на случившееся. Мемфис часто думал о выстрелах с больших расстояний. Раньше это было смыслом его жизни, пока не произошел тот случай с Майрой. В те времена тщеславие говорило ему, что он сможет делать это очень хорошо и, спасая жизнь граждан, станет настоящим героем. Но тут что-то прервало его раздумие и заставило напрячь внимание. Ник попытался сосредоточиться на имеющейся информации. — Ник! Ник! — Эй, кто-нибудь там, растолкайте Ника, он уже заснул. — А что, прости, Хэб, что случилось? — Ник, ты ведь служил снайпером в спецназе. Думаешь, он действительно не хотел попасть во флешлайта? — Э-э-э, замялся Ник. — Ну, Ник, — настаивал Хауди Дьюти. — У вас есть данные о том, под каким углом пуля вошла в тело? Каков наклон проделанного ею отверстия относительно точки попадания? И можете ли вы, исходя из этих данных, заключить, что выстрел был произведен именно из этого дома? Нет, мы только что получили доклад из Вашингтона. Они заложили данные ВВМ и пропустили их через самые мощные баллистические программы. Удалось только выяснить, что место, откуда стреляли, расположено в секторе, угол которого приблизительно равен 7 градусам. «В этом районе у девятнадцати зданий окна выходят на эту сторону. Мы обошли их все одно за другим, и только в одном на полу лежала винтовка, было море крови и пустая стреляная гильза. Как раз тот дом, где Боб-снайпер получил две пули по девять миллиметров и отобрал у тебя Смит», — закончил хэп «И что?» — небрежно ответил Ник, стремясь найти причину своего сомнения и уже не опасаясь навлечь на себя гнев Хауди Дьюти. «Хорошо, пойдем дальше». — сказал Хэб. Изображение на экране вновь ожило. Пуля ударила с такой силой, что архиепископ завалился на президента, и оба растянулись на подиуме. — Архиепископ Роберто Лопес падает прямо на президента, заливая его своими мозгами и кровью. А пуля в этот момент уже прошла на вылет и врезалась в деревянное покрытие подиума, — продолжал комментировать Хэб. — Откуда потом ее извлекли наши специалисты по баллистике? Но она была в таком ужасном состоянии, что произвести баллистическую экспертизу было практически невозможно. Вот так два человека, сбиты с ног одной пулей, летевшей со скоростью 1400 футов в секунду. Просто невероятный выстрел. Брама продолжала разворачиваться. В мгновение ока вокруг президента оказались люди из группы «Альфа». Они повытаскивали свои УЗИ, непонятно откуда, и окружили флэшлайта таким плотным кольцом, что теперь в него уж точно не попала бы ни одна пуля. Вокруг подиума царила паника, но альфовцы были хладнокровными и предельно собранными. «Да, эти парни из альфа знают, как надо действовать», — сказал Хэб. «Но, к сожалению, всегда действуют с небольшим опозданием», — прозвучал голос какого-то шутника. На экране появилась другая картина. Все замелькало, сплошная мешанина из света, тени и красок — Очевидно, альфовцы стали выталкивать операторов из зоны, что и отразилось на качестве изображения. Когда же она восстановилась вокруг президента уже сгрудились люди, и было только видно, как он отчаянно пытается встать на ноги. Архиепископ Роберто Лопес лежал у него на коленях. Голова Прилата была похожа скорее на лопнувший надувной шарик, чем на череп. Вокруг бегали люди из секретной службы, потом подоспели врачи. Они быстро влетели на подиум и склонились над президентом. Через несколько секунд изображение заребило и почти исчезло, на этот раз из-за того, что прилетел медицинский вертолет. Забрав президента и тело архиепископа, он лениво поднялся в воздух и унесся прочь. Камера все еще снимала подиум, где оставались два человека из вспомогательного медперсонала и люди из Альфы. Шум, крики, смущение... Это напомнило Нику игру в баскетбол, тот момент, когда все игроки толпятся под кольцом и каждый пытается овладеть мечом. Все было так же беспорядочно и глупо. И тут он понял, что именно так насторожило его в этом выстреле. «Можно перемотать назад на выстрел?» — спросил он. «Ты что, садист?» «Нет, Хэб, просто хочу кое-что уточнить». Раздалось недовольное ворчание, но Хэб перемотал пленку на начало и нажал кнопку пуска. На экране снова начала разворачиваться кровавая драма. Вздрогнул и выпрямился старый священник, неожиданно появилась похожая на бутылку пуля, разлетелись мозги и кровь. Ник же думал о собственном выстреле. «Я перебрал», — думал он. «Я знал, что при стрельбе сверху вниз отклонение пули по вертикали будет не таким сильным, как при упражнениях на стрельбище». Эффект угла. Перебрав, я выстрелил ниже и попал в Майру. А этот Свегар знает все особенности стрельбы, как свои пять пальцев. Он точно знает, куда попадет пуля. Знает, что отклонение будет только вертикальным. Если снайпер метит в подмышку президента, пуля может попасть ему либо в шею, либо в голову. А если ниже, то в ребра или бедро. А здесь ошибка допущена в горизонтальной плоскости. Выстрел произведен на уровне подмышки президента, потому что архиепископ стоял на коленях. Это горизонтальная ошибка, которая не имеет ничего общего с самым сложным аспектом при стрельбе на такое огромное расстояние — расчетом отклонения пули по вертикали в зависимости от угла ее полета. Боб просто не мог выстрелить в сторону. Он настоящий профессионал. Таким образом, пуля могла попасть либо выше, либо ниже, но отклониться вправо или влево не могла. Может быть, неожиданный порыв ветра послал ее мимо цели в самый последний момент? Ник вспомнил, что 1 марта была на редкость спокойная погода. По данным метеосводок, скорость ветра составляла не более пяти километров в час. Теоретически такая вероятность имелась, но практически нет. Неожиданно Ник понял, что никакой ошибки в прицеливании не было. Это могло случиться с кем угодно, только не с Бобом. Ник сглотнул слюну. Невольно он сделал вывод, что если Боб Лисвегар и стрелял, то лишь в архиепископа. Потом до него дошло, какие сложности и неприятности после такого вывода могут быть у тех, кто занимается расследованием этого дела. Ведь пока что существовала одна единственная версия всего происшедшего, которая заключалась в том, что этот засранец из Дикси, этот недоумок Бобли Свегар, стрелял именно в президента. Тогда все обретало смысл, тогда все сходилось. Он виновник, но лишь в том случае, если стрелял в президента. А если Свегар не стрелял в президента? Открывались головокружительные возможности для предположений. Ник пребывал в каком-то странном состоянии. Он чувствовал, что близок к истине, и... Ник понял, что Свегар не виновен Он вспомнил выражение сострадания и жалости в глазах снайпера, стоявшего над ним с огромным Смитом. совести и честь не позволили бы Свейгару выстрелить в невинного человека. А Ник глупо моргающий что-то мямлящий, был для Боба именно таким. — Ник! — это был Хауди Дьюти. — Ник, думаю, я должен тебе кое-что сказать. Зайди ко мне сегодня, хорошо? — А, черт! — подумал Ник. Корове было наплевать на полковника Шрека. У нее были громадные, с поволокой глаза, такие глупые и безразличные. В этой ее глупости было что-то нежное и трогательное. Она медленно жевала жвачку, стоя одним копытом в сене, и то и дело наклоняла огромную голову к кормушке, чтобы подхватить шершавым языком очередную охапку сена. — Выстрели в неё, — сказал полковник Шрек. Хэтчер встал на колено, подняв девятимиллиметровую берету, и выстрелил корове в грудь, целясь в нарисованный краской квадрат. Доблер вздрогнул от выстрела, хотя на нем были специальные звуконепроницаемые наушники. Он вдруг почувствовал легкую тошноту, хотя не ел со вчерашнего вечера. В конце концов, он заставил себя оглянуться на животное. Он еще никогда не видел, как кто-нибудь умирает, медленно истекая теплой кровью. Но корова, казалось, совсем не интересовалась тем, что ей надо умирать. В момент попадания пули она дернулась и продолжила стоять с прежним тупым видом. Пуля прошла на вылет, и из черного пятнышка раны медленно потекла тонкая струйка крови. Потом корова подняла голову и продолжила лениво жевать сено, безразлично глядя на стоящих вокруг людей. «У нее, несомненно, есть одно преимущество», — заметил Хэтчер, поднимаясь с колена. «Она не способна ничего понимать. Она просто не в состоянии осознать, что это случилось именно с ней». Свегар увидел пистолет и, естественно, сразу понял, в чем дело. Этим и объясняется его реакция. Он был в шоке. С физиологической точки зрения все произошло точно так же. Выстрел в Боба был произведен точно с такого же расстояния, таким же патроном, под таким же углом и точно в центр груди. Доблер наблюдал за животным. Оно, в свою очередь, некоторое время тоже наблюдало за ним. Потом корова наклонила голову и взяла еще сена. Доблер чувствовал, что его вот-вот вырвет. Он пытался сдержаться, сконцентрироваться, липкие струйки пота медленно текли по лицу. Доблер видел, как Шрек уставился на корову и не сводит с нее глаз. Казалось, полковник стремился изо всех сил вытянуть из животного жизнь, жадно пожирая глазами рану на его теле и не испытывая при этом никакой жалости, только любопытство. А животное не обращало на него никакого внимания. Она ранена. «Пуля пробила грудную клетку и вышла с другой стороны», — сказал Хэтчер. «Но это не убило ее. Не оторвало от обычного занятия, никак не повлияло на ее настроение. Все случилось слишком быстро». «Может, вы помните знаменитый выстрел в Майами?» «В мае 87-го, когда некий Майкл Плат был ранен десять раз, при этом одна пуля попала в легкие». Все выстрелы были сделаны из 9 миллиметровых винчестеров с экспансивной полостью, а он при этом долго оказывал сопротивление, убив двоих агентов ФБР и ранив пятерых. «Я думал, что пули с экспансивной полостью, — вмешался в разговор полковник Шрек, — должны разрываться внутри и разносить к чертовой матери все внутренности. Это, видимо, не разорвалась сказал Хэтчер. Если бы это случилось, он не добежал бы до машины и не повалил бы агента ФБР. Из отчета Пейна мы знаем, что на спине у Свегера он видел кровь. Значит, пуля прошла на вылет и не разорвалась внутри. «Почему не разорвалась?» — спросил Шрек. Хэтчер немного помолчал и ответил. «Проведя исследование, мы обнаружили целый ряд причин. Девятимиллиметровые патроны «Сильвертип» являются, по сути, представителями первого поколения боеприпасов. Их начали выпускать в середине 70-х. Проблемы начались сразу же. Пули не разрывались. В последующем был изменен диаметр пули и уменьшена толщина медной оболочки поверх свинцового сердечника. После этого результативность возросла. 73 пули из разрывались при попадании. Тиммонсу пришлось взять пистолет из полицейского департамента, В противном случае возник бы реальный повод для подозрений. Мы полагаем, что патроны этой партии были приобретены полицией довольно давно, в 82 -м. Но нам пришлось пойти на поводу у них, ведь если бы он использовал несанкционированные патроны, это могло бы привести к очень опасным последствиям. Мы просто доверились ему и Пейну, который клялся и божился, что выстрелит так, как надо. Последний выстрел должен был сделать он. Если бы он попал в сердце, сейчас никаких проблем бы не было. Даже если бы он не попал в сердце, но пуля разорвалась бы внутри, все равно со Свегером было бы покончено. К сожалению, он не попал Свегеру в сердце, а пуля не раскрылась. — Черт! — сказал полковник. — А почему Пейн не попал в сердце? — Лучше спросить об этом у Пейна, полковник Шрек. — Хорошо. «Учтите только, что сердце внутри грудной клетки представляет собой довольно сложную мишень», — уточнил Хэтчер. «Оно намного меньше, чем считают люди, и находится чуть правее, чем все думают». Я говорил с ним об этих анатомических сложностях, но в той маленькой комнатке было темно, к тому же такое напряжение. Закончить Хэтчеру не дали. «Теперь вы, доктор Доблер. Каковы ваши прогнозы? Что вы думаете, как врач?» — спросил полковник. Дублер ждал этого вопроса и готовился к нему. Он прокашлялся, прежде чем ответить. Сэггер мог умереть от потери крови или инфекции, но возможен вариант, при котором пуля прошла на вылет и не задела жизненно важных органов. Тогда он остался цел невредим. Если у него хватило ума заткнуть кровоточащее отверстие сразу же после ранения, что он, скорее всего, и сделал, как делал это, получив не одно ранение во Вьетнаме, то он выздоровеет, и если нет инфекции, встанет на ноги примерно через две недели. Казалось, Шрек вот-вот засмеется. — А теперь, — сказал Хэтчер, — позвольте продемонстрировать вам, как действуют 9ят миллиметровые пули последних годов выпуска, для разнообразия. — Конечно, — ответил Шрек. — Это сто сорокасемиграновая пуля «Федерал Хайдрошок» с небольшой распоркой в середине полости — способствующие мгновенному разрыву. Думаю, вы увидите более печальные результаты». Неожиданно Доблер снова почувствовал сильный позыв рвоты. Ему не хотелось смотреть, как человек убивает животное, а потом спокойно обсуждает вес, пули, угол входного отверстия и степень повреждения. Это казалось ему неприличным. Как ни крути, это было убийство, бесцельное, необоснованное и неоправданное совершенные лишь для того, чтобы удовлетворить чье-то бестолковое любопытство. Доблер отвел взгляд в сторону. Вдалеке, сквозь щель приоткрытой двери, виднелись круглые вершины холмов Виргинии. — Секундочку, — сказал полковник. — Доктор Доблер, не могли бы вы уделить нам немного внимания? Доблер виновато улыбнулся и повернул лицо в сторону животного. Раздался выстрел, корова резко дернулась, Было странно видеть такой взрыв энергии в этом флегматично равнодушном теле. Потом она два раза мотнула головой, что-то изменилось в ней, когда ворвавшаяся в тело пуля разорвалась, подобно сверхновой звезде, и раскаленный металл впился в сердце. Колени подкосились, и она завалилась на бок. Огромная добродушная голова неуклюже повернулась в сторону, глаза были широко открыты, Под животным расползалась лужа густой темной крови. Доблер беспомощно и жалко улыбнулся, опасаясь, что может ударить лицом в грязь перед полковником Шреком и в глубине души надеясь, что тот ничего не заметил и все будет нормально. И тут его вырвало прямо на одежду. Но Шрек вел себя так, как будто ничего не произошло. Он по-прежнему смотрел на умирающее животное, потом повернулся к Хэтчеру. — Теперь я знаю, что им сказать. — Эх, — грустно протянул Хауди Дьюти. Он посмотрел на Ника поверх сдвинутых на носочков и тот заметил, как сильно осунулось лицо Хауди от усталости. Он работал, как и все остальные, по восемнадцать часов в сутки шесть раз в неделю и выглядел совершенно измотанным. Ник знал, что терпение Дьюти на пределе, но он подавит свое раздражение и будет, как всегда, вежливым. «Ходи, Ник, садись». Ник сел. Из-за ламп дневного освещения в офисе лицо Хауди Дьюти казалось каким-то серым. На фоне обострившихся скул сильно выделялись глубоко запавшие глаза, в целом он выглядел немного растерянным и даже, можно сказать, жалким. «Ну и что нам с тобой делать, Ник?» Ник не знал, что сказать. Он всегда подозревал, что ему не достичь сияющих высот в бюро, Он не умел бегать на задних лапках перед начальством и быстро формулировать остроумные ответы на те риторические вопросы, которые его начальство задавало в самое неподходящее время. Поэтому он, как обычно, ничего не ответил и, опустив свое грузное тело в кресло, взволнованно дышал. — Короче, Ник, расскажи мне сначала о группе В. Секретная служба, как всегда, создает проблемы. Ты же знаешь, какой скотиной может быть Мюллер. хорошо Начал Никс, глотнув. «Кажется, я действительно вляпался. Но, черт побери, Ховард, там оказалось более 60 фамилий, и всем надо было уделить внимание, которого они совсем не заслуживали. Ребята из секретной службы сами это говорили. Естественно, они теперь не признаются, что они поступили бы точно так же. Я все добросовестно проработал, Ховард. Их сотрудник, Слоун, его зовут, сказал мне, что я сделал все просто отлично». Я разыскал большинство из них или, по крайней мере, собрал сведения. Троих я рекомендовал для перевода в группу «Б». Ребятам оттуда, кстати, это не понравилось, потому что такой поворот дела прибавлял им работы. Но ты же упустил Боба Лисвегера. Не совсем. Я выделил его и навел подробные справки. Позвонил шерифу Теллу вокруг полк, чтобы узнать, были ли у него с Бобом какие-нибудь проблемы. Тот сказал, что Боб ведет себя нормально и живет уединенно сам по себе. Говорят, что люди подобного типа проявляют себя за несколько дней до того, как начнут действовать. С его стороны таких признаков не было. Он никак себя не проявил, тем более за него поручился шериф. Единственной причиной, из-за которой он попал в группу В, было его письмо президенту с четырьмя восклицательными знаками. Четыре восклицательных знака! Мне это показалось довольно безобидным. Не думаю, что из этого можно сделать серьезные выводы. Ладно, Ник, я считаю, что ты выполнил все вполне достойно. Мы не можем обращать внимание на какие-то знаки, работая круглые сутки шесть дней в неделю. Короче, Ник, мне кажется, что я смогу спасти твою задницу от секретной службы, хоть им сейчас и очень хочется принести на жертвенный алтарь кого-нибудь из бюро. В конце концов, это была их операция, и обосрались они, а не мы. Конечно, они. «Но я говорил с руководством, и мы полагаем, что наша позиция в этом вопросе должна быть жесткой. Они могут обвинить нас в том, что мы плохо сделали свою работу, а мы можем обвинить их в том, что они плохо подготовились к операции и даже не нашли сил разобраться с группой «В». Думаю, они в конце концов отступят». «Ну а тебе, Ник, я вынужден сказать, что ты отстранен от работы». Слишком, — Слишком-слишком плохо все вышло. Ты провалил это дело. Я понимаю, Ховард. Я влип по уши. В газетах все вообще ужасно. В самом бюро тоже относятся к происшедшему, мягко сказать, недоброжелательно. Мы считаем, что разрешить эту проблему можно только так. Я не знаю, что тебе сказать, Ховард. Ситуация была просто безнадежная. Может быть, я... «Я... я просто не знаю, Ховард». «Ник, такая же безнадежная ситуация была у тебя в Талсе, в 86-м. когда ты тоже не справился с задачей». Ник молчал, потом выдавил через силу. «Ховард, я хочу быть просто агентом ФБР. И не более». «Ну, Ник, мне надо узнать мнение руководства». Ник ненавидел кого-нибудь о чем-нибудь просить. Но он попытался представить свое существование без того последнего, что осталось у него в жизни после смерти Майры. Без ФБР. И не смог. Он, конечно, жил сейчас без Майры, но представить себе жизнь без бюро было выше его сил. Пожалуйста, не увольняй меня, Ховард. Я знаю, что в последнее время был недостаточно поворотлив, но я только что потерял жену. Всего лишь несколько месяцев назад. Такое горе. Это... «Ник, сейчас нам очень нужны люди. Мы задыхаемся от работы. Мне придется, видимо, оставить тебя на неделю без жалования. Окончательное же решение относительно тебя будет принято только через месяц». Ник кивнул. Это означало, что через месяц его пошлют в захолустье, откуда он вряд ли когда-нибудь выберется. Ему снова потребуются годы, чтобы попасть на то же место в Новый Орлеан. Но все-таки это означало, что он остается в бюро. Хотя бы на время. Надеюсь, потом меня переведут. Ник, ты же сам знаешь, как работает система. Мне, видимо, придется сделать отметку в твоем деле. Да. Ник, мне бы не хотелось ничего, Ховард. Я попытаюсь уделить как можно меньше внимания твоей нерасторопности. Спасибо, я тебе очень признателен, — пробормотал Ник. «Спасибо. Я тебе признателен, скотина. Если бы шесть лет назад ты держал свою варежку закрытой, я всадил бы тому подонку пулю прямо меж глаз и уже сидел бы на твоем месте!» «Ты остаешься в бюро, Ник. Я очень признателен тебе, Ховард. Но учти, Ник, никаких ошибок. Ты понимаешь, больше поблажек не будет!» «Такого больше не повторится. Обещаю тебе, Ховард.